Оно появилось после полуночи и было почти таким же большим, как баркас, который оно толкнуло одним метром ниже ватерлинии, да так, что обшивка затрещала, а лодка закачалась на волнах, переваливаясь с носа на корму. Затем оно ушло на глубину, однако появилось вновь спустя всего несколько минут. В темноте было невозможно рассмотреть тварь и точно определить её размеры, однако одно можно было сказать наверняка. Она была достаточно велика для того, чтобы при желании пробить тонкую обшивку. Пердома зажгли палубные огни и самодельные факелы, которые они смастерили из обломков фрей и обрывков одежды. Однако, осветив море так ярко, словно это было местом народного гуляния, они так и не увидели чудовище. В конце концов, они пришли к выводу, что это были не кит и не касатка-убийца и даже не огромная акула — так как последняя, поднявшись к поверхности, обязательно бы показала свой спинной плавник. Наконец, опираясь скорее на тень, чем на абрис чудовища, пердома решили, что столкнулись с громадным угрём или превосходящей все возможные размеры муреной. Конечно же, они не единожды слышали истории Дона Хулиана Гуанча о смертоносном морском змее, кальмарах почти 20-метровой длины живущих на самом океанском дне, осьминогах, чьи щупальца были толщиной с человеческое тело, но никогда не верили, что кто-то в действительности может столкнуться с подобными тварями. Пердома всегда считали, что все эти бесконечные сказочные истории лишь плоды чьей-то не в меру разбушевавшейся фантазии – А люди, которые их рассказывают, стремятся лишь произвести впечатление на односельчан, а не уберечь их от реальной опасности. Однако Мородентра всегда признавали и то, что в древности, когда и родилась большая часть этих невероятных историй, люди по-настоящему хорошо знали океан. И даже сейчас, когда человек начал плавать по морям на гигантских пароходах и перестал зависеть от течений и ветров, мало кто мог посоревноваться с предками в морском деле. «Если оно ударит в нос Баркаса, то мы потонем», — сказал Абилай. «Однако не похоже, чтобы оно было настроено агрессивно. Скорее, оно просто испытывает нас на прочность и пытается понять, представляем ли мы опасность». «А почему бы нам его не прогнать?» — предложил Аздрубаль. «Мне уже не терпится всадить в него гарпун, каким мы били акул». «Думаю, что это лишь разъярит чудовище», — возразил брат. «Лучше всего оставить его в покое хотя бы до утра. Тогда мы наконец-то поймём, с чем столкнулись и как вести себя дальше. А пока нам придётся спуститься в каюту. Такая большая тварь может подбросить лодку и столкнуть нас в воду». То было самое разумное решение, и Абилай согласился. Им пришлось изрядно потесниться, чтобы поместиться всем вместе в одной тесной и душной каюте. Тварь тем временем всё настойчивее било в корпус, пока не затрещали доски-обшивки, а Баркас не начал раскачиваться так сильно, словно им играла чья-то невидимая рука. В конце концов некоторые доски поддались. Баркас грозил вот-вот развалиться на части. «Закрой!» — взмолилась Аурелия, показав сыну на дверь. «Если нас топят, то я лучше пойду на дно, чем увижу, как нас пожирают одного за другим. Закрой, пожалуйста!» «Мы умрём от жары. Пусть! Только бы не оказаться в зубах у этой твари!» Аздрубаль уже начал вставать, чтобы исполнить просьбу матери, однако сидевшая в углу Айза, которая, казалось, дремала всё это время, вдруг открыла глаза и жестом остановила брата. «Не стоит», — сказала она. «Дедушка говорит, что тварь скоро уйдёт, а утром поднимется ветер». Мать бросила на дочь строгий взгляд, однако, увидев выражение её лица, смутилась. «Ты его увидела?» — спросила она. «Он со мной говорил. Он там, снаружи. Отпугивает чудовище». Наверное, никто бы из пердома не признался в этом, но после слов Айзы в их душах расцвела надежда. Они тут же уверовали в её предсказания и, затаив дыхание, принялись ждать следующей атаки чудовища, которая упорно билась в борта лодки и с каждым разом наносила всё более и более мощные удары. «Вам не кажется, что он не очень-то обращает внимание на деда?» — сказал Себастьян, и в голосе его послышалась нескрываемая ирония. «Похоже, что морские змеи не верят в привидения». «Он уйдёт», — уверенно произнесла Айза. когда ветер, он уйдёт». До рассвета оставалось почти три часа. И если бы кто-то спросил Марадентро, что им тяжелее всего было пережить во время плавания, они бы все как один ответили «Эти проклятые три часа». Чудовище нападало с пугающим упорством, и Исла де лобос уже давно превратился в огромную неваляшку, которой капризный ребёнок постоянно отпускает под затыльники». Айза была единственной, кто до конца верил в пророчество, потому она, устав сидеть, свернулась клубочком на голых досках и приготовилась было спать, но тут же, не успев ещё как следует устроиться, неожиданно открыла глаза и, не глядя ни на кого, хрипло прошептала. «Уже идёт, ветер уже возвращается». Все остальные напряглись и замерли в тревожном ожидании. И вот вдруг до ушей их донёсся слабый шёпот, показавшийся им самой прекрасной музыкой на свете. Помертвен на спокойной поверхности океана, вдруг побежала рябь, и тут же ветер ударил в спящие паруса, а те радостно захлопали и затрещали, словно приветствовали своего старого доброго друга. «Вот он!» — чуть не рыдая воскликнул Абилай Пердомо. «Мой бог, наконец-то! Вот он, ветер!» Пердома, сталкиваясь в дверном проеме, побежали на палубу. Там был ветер. Он гладил их лица и весело играл волосами. Чудовище кинулось в атаку, что есть сила, ударив в истрепанный корпус, а потом, словно испугавшись солнца и разыгравшегося ветра, бросилось в бездну. Мародентра так никогда и не узнали — Что за чудовище в ту ночь поднялось из океанских глубин и почему оно решило на них напасть? Впрочем, нельзя сказать, что они вообще задавались подобными вопросами в то время, когда единственной и самой главной их заботой было ловить дуновение ветра, натягивать текелаж и ставить паруса, нервно перекладывать штурвал, чтобы благословенный восточный ветер подхватил баркас под корму и принёс его прямо к далёким берегам Америки. А Аурелия не смогла сдержаться и бросилась к дочери, целуя её словно умалишённая. Впервые в жизни она благодарила небеса за дон, который они даровали её малышке. «Не меня благодари», «Не меня благодари — ответила на ласки матери девушка, как всегда едва слышно. дето благодари». «Тогда ты передай ему, потому как мои слова он, похоже, не слышит», — воскликнула счастливая мать. «Отблагодари его и скажи, что я его люблю, что я всегда его любила!» «Он это знает!» Ветер оказался как раз тот, что нужно. Силой от четырёх до пяти баллов, ровный, без порывов, которые были так опасны для уже порядком потрёпанной лодки. И старый баркас, давно уже превратившийся в призрак себя прежнего, воспрянул духом и рассекал волны с былой стремительностью, свойственной ему в юности, когда он проходил проливом Баккайна, а на борту его была родившаяся на маяке девочка, которую местный священник спустя немного времени окрестит Маргаритой. «Дойдём», — уверенно заявил Абилайпер дома. «Ох, Боже, если ты и дальше станешь посылать нам этот ветер, то нам всем удастся добраться до берегов Америки». «Берег этот ещё очень далёк». Он повернулся в сторону Себастьяна, который и сказал эти слова. «Как далеко?» «Более трёхсот миль». Абилайпер дома окинул взглядом море, бросил с носа баркаса обломок доски и засёк время, когда тот пройдёт вдоль борта. «Пять узлов», — сказал он. «Если будем откачивать воду из трюма, разовьём до шести, а может, и до семи». «Сколько нам понадобится времени, если ветер будет оставаться прежним, а в пути ничего не случится?» «Ну-ка, посчитай». «Дней шесть, может, восемь». «Хорошо. Я сделаю так, чтобы этот баркас во что бы то ни стало продержался на плаву неделю». айза позвал он. «Встань у руля. А вы все давайте вниз, за мной. Будем откачивать воду. Аурелия!» «Выбросывай за борт всё лишнее. Мебель, бочонки, литеры, зеркало. Всё!» «Нет, только не зеркало!» — взмолилась она. «Ты мне обещал, что зеркало всегда будет со мной. Это единственная память о матери, которая так меня любила!» А Белайпер дома хотел что-то сказать, однако, похоже, изменил мнение и улыбнулся. Он ласково похлопал жену чуть ниже спины и кивнул. «Хорошо!» Храни пока зеркало и литеры, но, клянусь, если этим вечером не наберём шести узлов, выброшу его за борт, чтобы напавшее на нас чудовище с собой полюбовалось. Он прыжками пробежал по носовым перекладинам и принялся освобождать трюмы, где его сыновья уже рьяно качали рычаг насоса. «Смелее, ребята!» — подбадривал их он. «Покажем этому океану, кто такие Марадентро и почему нас так прозвали!» И они поднажали со всей силой, которой наделил их Господь и которая сейчас в этих поистине нечеловеческих условиях удвоилась, а то и утроилась. Они твёрдо решили выжить и спасти жизни тех, кого любили всем сердцем. Спустя четыре часа, когда трюм Баркаса ещё на две четверти был заполнен водой, а они уже готовы были свалиться от усталости, Абилайпер дома выпрямился, глубоко вздохнул и, осмотревшись вокруг, словно искал кого-то, громко произнес. «Помоги, старина! Не делай вид, будто тебя это не касается. Я знаю, что ты всю ночь отгонял чудовище от баркаса. Ты же всегда был крепким малым. Только ты, охотясь на тунцов, мог без сна провести целых три ночи подряд». Себастьян, присевший ненадолго отдохнуть, вытер рукавом кативший с олба ручьями пот и весело улыбнулся. «Ты впрямь веришь, что дед следует за нами?» «Твой дед, зная, через что нам предстоит пройти, не мог нас просто так бросить». «Он остался на земле», — твёрдо ответил Абилай. И если твоя сестра говорит, что он здесь, значит, он здесь. В этом мире есть много вещей мне неведомых, но одно я знаю совершенно точно. Эта малышка никогда не ошибается. Где бы мы теперь были без неё?» Себастьян хотел было ответить, что тогда они бы и по сей день спокойно рыбачили в проливе Бакайна, однако сдержался. Отчасти потому, что слова эти ему самому показались жестокими и несправедливыми, а отчасти потому, что в этот момент к ним подошла Айза. «Хотите воды?» — спросила она. «Мама её делает. Идите, посмотрите». Действительно, Аурелия была занята работой. Она перегоняла морскую воду при помощи дистиллятора, сделанного из отрезка медной трубки, и чайника, похожего на тот, что Аздрубаль взял с собой в Аттиманфае. «Я тут подумала, что просто так выбрасывать мебель глупо», — сказала она поучительно. «Мы её сожжём и добудем ещё немного воды». Вот уже больше недели, как они испытывали нехватку пресной воды — ибо, вопреки словам Себастьяна, дожди так и не пошли, и теперь жажда стала ещё одним их спутником наравне со страхом и усталостью. Склонившись над очагом, они смотрели, как капля за каплей пресная вода медленно льётся в бутылку, поставленную Аурелией в конце куба. Набралось уже чуть больше половины. «Сколько тебе потребовалось дерева?» — спросил Абилай. «Ножки от комода из нашей спальни. Если повезёт, то наша лучшая мебель превратится литров три воды». А Билай, желая утешить жену, нежно погладил её по щеке. «Думаю, ни одна другая мебель о таком и мечтать не может», — сказал он. «Когда ты её сожжёшь, то мы возьмём рулевой портик, перегородки между каютами, снимем борта и даже мачты». «Пока в море плавают Дорадо, а у нас есть дерево, которое можно бросить в огонь, мы будем живы». «Да, будем живы, если продержимся на плаву», заметил Аздрубаль. «Продержимся, сынок», — заверил его Абилай. «Продержимся на плаву, если даже надорвёмся», откачивая воду. С того самого момента, как в лицо его дохнул ветер, Абилай пердома воспрянул духом, снова став самим собой, отважным моряком, всегда достигающим своей цели. «Мы прошли почти три тысячи миль», — продолжил он. «А насколько я помню, никто в Лансаротто не верил, что нам удастся пройти и половину этого пути. Многие из тех, кто проходил этой дорогой раньше нас, терпели неудачу. Мы же сейчас ближе к концу, чем к началу. Мы дойдём». Его вера в успех явно заразила всю семью. Всю семью... За исключением той, что говорила с животными, подзывала рыб и веселила мёртвых, предсказывала будущее и говорила со старым Эсекиэлем так, словно он и по сию пору был ещё жив. Айза сидела в стороне, и голова её была низко опущена. Она знала, что время радости ещё не наступило.